Глава шестнадцатая «В порт», – переспросил водитель барона. Это был первый раз, когда он подал голос за всю поездку. Шкаф в костюме, шея отсутствовала как класс. Зато плечи занимали половину салона. Голос у него был глухой, под стать внешности. Мы стояли у ворот поместья Воронковых. «Нет», – сказал я, садясь на заднее сиденье дорогой машины. «Сначала в отель «Империал». Мне нужно забрать оборудование». Водитель нахмурился, глядя на меня в зеркало заднего вида. Его маленькие глазки выражали недовольство. «Барон дал чуткие указания доставить вас к утопленнику. Крюк не предусмотрен». «А смерть пассажира предусмотрена?» Огрызнулся я. «Послушай, приятель, я еду в черный порт один. Без охраны, без магии, только с рекомендательным письмом, которым местные могут подтереться, если им не понравится мой галстук. Мне нужна страховка. Страховка осталась в номере». Он помолчал секунду взвешивая, что хуже: нарушить маршрут или объяснять барону, почему его посланника прирезали за плохой подготовки. 10 минут, буркнул он, заводя двигатель. Жду входа. Машина рванула с места так плавно, что я даже не почувствовал ускорения. Всю дорогу я барабанил пальцами по колену. Время утекало как вода через дуршлаг. Лейла слабела с каждой минутой. Ключ-карта пискнула, и я валился внутрь. «Рад!» – крикнул я с порога. «Общий сбор!» Тишина. В номере было пусто. Горничные уже успели прибраться, уничтожив следы нашего утреннего совещания. Ни кружек, ни бумаг. «Рад, вылезай!» Я заглянул под кровать, потом под кресло. «Хватит играть в прятки, у нас оврал!» «Никого!» Я метнулся к окну. Закрыто. «Вентиляция?» «Чёрт!» – выругался я, расстёгивая пальто. «Только не говорите мне, что я потерял единственного разведчика». Я уже собирался плюнуть и уходить, как вдруг услышал шорох. Звук доносился сверху, со стороны декоративной решетки вентиляции под потолком. «Скрежет, возня, тихий писк». «Шеф, лови!» Раздался знакомый голос. Решетка с лязгом отвалилась. Видимо, держалась на честном слове и крысиной магии. И следом за ней вывалился серый мохнатый комок. а Я инстинктивно подставил руки, ловя своего фамильяра, как футбольный мяч. Рад был весь в пыли и паутине. Он чихнул, отряхиваясь прямо у меня в ладонях. «Ты где был, черт тебя дери?» Выдохнул я, чувствуя облегчение пополам со злостью. «Я тут с ума схожу. Мы едем в порт спасать принцессу». Рад сел, пригладил усы и посмотрел на меня серьезно. В его глазах не было привычной иронии. «Порт подождет, шеф. У нас проблемы поближе». «Какие проблемы?» Я поставил его на стол и начал быстро перекладывать нужные вещи из сумки в карманы. Нож, телефон, фонарик, пару зажигалок. «Я был на совете стаи», — сообщил Рад, отплёвываясь от паутины. «Местные городские крысы. Если честно, они, конечно же, не чета нашим Зареченским. Сплошные снобы на ресторанных объедках, но знают всё». «Короче, Рад». «Твой банк», — сказал он. «То здание, которое купил этот толстяк Дода под ресторан. Вокруг него крутятся чужаки». Я замерз зажигалкой в руке. Что за чужаки? Строители? Если бы. Люди в серых куртках. Мои ребята боятся подходить близко, говорят, от них фонит мёртвой тишиной. У них какие-то приборы, глушилки. Они ходят по периметру, замеряют что-то у фундамента, светят в подвальные окна, ищут слабые места в защите или выходы в канализацию. Люди Ярового? Предположил я. Или свечина? Пахнет химией и казённым домом. Фыркнул Рад. «Скорее всего, и те, и другие. Они готовят диверсию, Игорь. Хотят испортить твою кухню еще до открытия. Или заложить что-то, что рванет на премьере». Я сжал зубы так, что желваки заходили ходуном. Мысль о том, что крысы, двуногие графа уже шныряют там, пытаясь нагадить, вызвала желание немедленно ехать туда и ломать руки. Но перед глазами стояло бледное лицо Лейлы. Дырявый кувшин. «Банк подождет». «Жёстко, — сказал я, сунув зажигалку в карман. Стены там толстые. Бывшее имперское хранилище. За пару часов они его не разберут. Да и вряд ли на что-то решаться посреди белого дня. А вот Лейла ждать не может». «Девочка совсем плоха?» — спросил Рат, заметив мой тон. «Угасает. Нам нужен корень мандрагоры. И он есть только у контрабандистов в чёрном порту». Рат дёрнул усами. «В порту? Надеюсь, не купаться едем? Солёная вода портит шкурку, а у меня нет смены и шубы». «Мы едем на переговоры. Я распахнул пальто. Полезай во внутренний карман. Ты мне нужен там, как воздух». «В карман?» – возмутился крыс. «Снова? Я начальник разведки, а не ручная баллонка». «Ты мои глаза и уши, Рац. Найди местных портовых крыс. Узнай, где лежит товар, сколько охраны, если чёрные ходы». Рац вздохнул, но послушно полез по моему рукаву вверх к нагрудному карману. «Портовые крысы!» – проворчал он, устраиваясь поудобнее. «Это же отребье, шеф». «Бандиты, грубияны, мата больше, чем писка. Никаких манер. Придется мне спуститься на социальное дно ради твоего супа». «Я тебе потом сыра куплю». «Ловлю на слове. Поехали, пока я не передумал». Я выбежал из номера и нажал кнопку вызова лифта. Пока кабина ползла вверх, я достал телефон. Оставался еще один звонок. Звонок, который мог спасти мне жизнь или окончательно испортить вечер. Саша Дода. Гудки шли долго. Я представлял, как она сидит в своей мастерской в потайной комнате магазинчика. Почему-то я был уверен, что подобное помещение у неё имеется, окружённое мониторами, паяльниками и коробками-спицей, и не хочет отвлекаться на какого-то повара. «Белославов!» Наконец рявкнула трубка. На фоне слышался гул винтов и какой-то электронный писк. «Ты офигел? У меня тут тест новой прошивки дрон-курьера. Он пытается убить манекен вместо доставки почты. Я занята!» «Привет, Саша». Сказал я максимально спокойным голосом, глядя на своё отражение в зеркале лифта. Усталый мужик в пальто с крысой за пазухой и безумной идеей в голове. Как дрон? Победил? «Пока ничья. Чего тебе? Если опять рецепт чизкейка для мамы, то я тебя прокляну». «Нет, мне нужна твоя хакерская магия». «Я не хакер. Я инженер систем безопасности». Возмутилась она, но шум винтов на фоне стал тише. «Сколько раз повторять?» «Ни разу не говорила, но я сразу в тебе узнал богиню цифры, Саша. И мне нужна помощь богини. Это вопрос жизни». «Чьей жизни?» «Голос стал серьёзнее. Моей и Лейлы». «Это из фыркнула Саша. «Пусть её бабушка спасает». «Саша, пожалуйста, я сейчас еду в чёрный порт. К человеку по кличке Краб. Это местный скупщик краденого и редкостей». «Ты совсем больной?» В трубке что-то звякнуло, словно упала отвертка. Тебя там разберут на органы быстрее, чем ты скажешь дефлопе. Поэтому мне и нужно досье. Всё, что есть в базах. Кто такой, чего боится, что любит, кому должен. И если я приеду к нему неподготовленным, меня скормят рыбом. А ты же не хочешь искать нового шефа-повара для маминых банкетов. Саша молчала. Я слышал, как она быстро стучит по клавишам. Ты манипулятор, Пелославов. Наконец сказала она с тяжёлым вздохом. Знаешь, куда давить. Ладно. Краб, краб. Сейчас я гляну по базам, что я недавно взломала. Ну так, отскоки. Я же говорила, что мне здесь не особо весело живётся. Но это будет стоить дорого. Ужин? Предложил я. Ужин настоящий, при свечах. И только для меня. Без всяких там продюсеров, ведьм и бывших бандиток. Договорились. И не какое-то там ризотто. Добавила, она капризна. Я хочу что-то, чего нет в меню. Сюрприз. Будет тебе сюрприз. Саша, у меня 20 минут, пока мы едем. Успеешь? Обижаешь? Я взламывала американские серверы быстрее, чем ты чистишь картошку. Жди файл в мессенджере. Я вышел из отеля. Черный автомобиль стоял у входа, двигатель тихо урчал. Водитель курил, прислонившись к капоту, и смотрел на меня, как на смертника. «Успели?» – спросил он, выбрасывая окурок. «Успел». Я похлопал себя по нагрудному карману. Рад там завозился. Мы сели в машину. «В порт», – уточнил водитель, выруливая на проспект. «В порт». Он посмотрел на меня в зеркало. В его взгляде мелькнуло что-то похожее на уважение, смешанное с жалостью. Господин Воронков дал указание не вмешиваться. Прогудел он. Ну, хочу предупредить, чисто по-человечески. Оттуда пешком не возвращаются. Туда-да, а обратно обычно плывут. Вниз, по течению. И я откинулся на спинку сиденья и улыбнулся. А я не люблю ходить пешком. Ответил я. Предпочитаю ездить, желательно на чужих ошибках. Газуй, шеф, ухо остынет. В кулинарии, как и в жизни, название в меню не всегда соответствует тому, что лежит на тарелке. Заказываешь морского гребешка, получаешь ската, вырезанного формочкой. Главное, вовремя понять подмену, пока не начал жевать. Наш автомобиль затормозил так мягко, словно боялся разбудить спящих в порту демонов. Мы остановились в грязном переулке, зажатом между глухой стеной заброшенного завода и покосившимся забором из профнастила. До КПП грузового порта оставалось квартала два. «Дольше не поеду», — глухо произнес водитель, не оборачиваясь. Он смотрел прямо перед собой, сжимая руль так, что кожаные оплетки скрипели. «Машина приметная». «Если засветимся, у барона будут вопросы к моей компетентности, а у местных – толщине стекл». «Понимаю». Кивнул я. Лишний шум нам ни к чему. Я открыл дверь. В салон тут же ворвался запах гниющих водорослей, мазута, ржавого железа и мокрого, промерзшего бетона. Так пахнет не море, так пахнет его грязная изнанка, куда вода выбрасывает то, что не смогла переварить. «Удачи!» – буркнул водитель. В его голосе прозвучало что-то вроде «Земля тебе пухом». Я захлопнул дверь, поправил воротник пальто, защищаясь от колючего ветра и сунул руку за пазуху. «Ну что, кракин твой выход?» – шепнул я. Из внутреннего кармана высунулась недовольная морда Раты. Он пошевелил усами, пробуя воздух и брезгливо чихнул. «Фу!» – пропищал он. «Рыба, нефть и яд. Отвратительный букет. В этом году урожай явно подкачал. Ты уверен, что хочешь выпустить меня в эту помойку?» «Моя шерстка будет пахнуть соляркой неделю». «Это маскировка, друг мой. Ты же разведчик. Сливайся с местностью». Я аккуратно спустил его на землю, стараясь выбрать участок почище, хотя чистота здесь была понятием относительным. Рат отряхнулся, встал на задние лапы и отдал мне шутливую честь. «Будет сделано, шеф. Но с тебя двойная порция пармезана. И ванна с лавандовой пеной». Хоть с лепестками рос, пошел. Серая тень метнулась к нагромождению старых палец и исчезла. Я остался один. В этот момент во внутреннем кармане вибрировал телефон. Саша. Вовремя. Я достал трубку, прикрывая экран ладонью от ветра и любопытных глаз, которые могли наблюдать из тёмных окон завода. «Алло». Сказал я тихо. «У тебя есть новости, или ты звонишь сказать, что дрона всё-таки победил манекен?» «Дрон наказан и стоит в углу». Голос Саши звучал напряжённо, но в нём слышался этот самый азарт, который бывает у неё, когда она решает сложную задачу. «Слушай внимательно, Белославов». Твой краб – непростая рыбёшка. Удиви меня. Я влезла через чёрный ход в базу таможенной службы. Старые архивы ещё дореформенные. Кличка краб приклеилась к нему здесь, в Стрижнёве. На самом деле его зовут Амар Аздемир. И я невольно усмехнулся. Амар? Серьёзно? То есть, по сути, он лобстер? В точку. У мужика либо проблемы с самоидентификацией, либо отличное чувство юмора. Амар, который стал крабом. Это даже звучит как название басни. Не смешно, Игорь. Осадила меня Саша. Он уроженец Османской империи, из бывших военных, судя по выправке на старых фото. Его трижды пытались депортировать за контрабанду артефактов, но каждый раз свидетели исчезали, а дела рассыпались в пыль. Опасный тип. Не просто опасный, он старовер. В смысле, чтит традиции. У него репутация с человеком с кодексом. «Он не беспредельщик, как наши местные урки. Для него торговля — это ритуал. Гость — это святое, но есть нюанс». «Какой?» «Если гость хамит, не проявляет уважения или пытается обмануть, ему отрезают язык. Буквально. в они другим». «Я потёр подбородок. Щетина уже кололась». «Значит, говоришь, Османская империя?» «Задумчиво переспросил я. Офи, специи, долгие разговоры о погоде перед сделкой?» «Именно». С ним нельзя по понятиям, как с кабаном зареченский И нельзя давить авторитетом, как с чиновниками. С ним нужно говорить, как с восточным купцом. Уважительно, витивато и с достоинством». Это меняло всё. Я-то готовился к жёсткому прессингу, к бандитской стрелке, собирался играть роль отмороженного повара-психопата. Но теперь маску придётся менять на ходу. «Я понял, Саш», — сказал я. «Спасибо, ты чудо». <пь>, «Я знаю», — фыркнула она. «Я скинула тебе его фото и...» «Игорь, да? не умри там. У меня еще планы на твои рецепты. И на тот ужин». «Я повар, Саша. Я умею обращаться с языками. И с Амарами. Все будет нормально». Я спрятал телефон. «Амар Аздемир». Прокрутил я имя в голове. «Значит, никакого хамства. Восточная дипломатия. Тонкая, как лист филотеста. И острая, как ятаган». Я двинулся вперед. Грузовой порт Стрижнева напоминал кладбище великанов. Огромные ржавые экраны застыли в небе, как скелеты доисторических животных. Горы морских контейнеров высились, образуя настоящие лабиринты стали и краски. Красные, синие, зеленые стены облезли от соли и времени. Ветер здесь гулял свободно, гоняя по бетону мусор и обрывки газет. Где-то вдалеке скрипела лебедка, глухо ухали удары металл о металл. Людей видно не было, но я чувствовал на спине взгляды. Дозорные. Они наверняка сидели на крышах контейнеров или в кабинах кранов, провожая меня прицелами или биноклями. Я не стал прятаться. Не стал красться вдоль стен, как вор. Я шел посередине дороги, уверенным, размеренным шагом. Руки держал на виду, но не поднимал их. Я всем своим видом показывал, мне нечего скрывать. Я иду по делу, и я имею право здесь находиться». Собаки и торговцы чувствуют страх за версту. Если ты дрожишь, тебя съедят. Если ты наглеешь, тебя пристрелят. Нужна золотая середина. Спокойная уверенность профессионала. Причал утопленник оправдывал свое название. Половина пирса здесь ушла под воду, торчали только гнилые сваи, похожие на черные зубы. Но склады на берегу выглядели крепкими, старые, кирпичные, с арочными окнами, забитыми железом. Нужный мне ангар под номером 4 стоял чуть в отдалении. У массивных железных ворот стояла гора. При ближайшем рассмотрении гора оказалась человеком. Охранник был ростом по 2 метра, шириной с хороший холодильник. Лысый череп блестел в свете одинокого фонаря. Лицо пересекал шрам. Он был одет в простой бушлат. Но я наметанным глазом заметил отопыренный карман, где явно лежал ствол. Я подошел ближе, остановился в пяти шагах. Охранник молчал. Он смотрел на меня сверху вниз, не мигая. Его лицо не выражало ничего, ни агрессии, ни интереса. Просто бетонная плита. «Мир дому сему!» – произнес я громко и четко. «Я ищу хозяина. По делу!» Охранник медленно перевел взгляд на мои руки, потом на лицо. «Кто таков?» Голос у него был скрипучим, как несмазанная петля. «Белославов!» – представился я. «Повар!» – пришел от седого гурмана. Я ожидал вопросов, обыска, угроз. Но, к моему удивлению, имя сработало. Или, может быть, сработала моя репутация? Тот самый рок-звезда с ножом, о котором говорил Воронков. В мире, где все носят маски, человек, который не боится показывать лицо в телевизоре и бросать вызов сильным мира сего, вызывает любопытство. Охранник хмыкнул. «Слыхали?» – буркнул он. «Проходи, хозяин ждет». Он нажал на кнопку на стене, и в двери с лязгом открылась маленькая калитка. Не ворота, а именно проход для одного человека. «Оружие есть?» Спросил он для проформы. «Только нож». Честно ответил я. «Поварской инструмент». «Инструмент оставь при себе. Но если достанешь без спроса, руку сломаю. В трех местах». «Справедливо». Я шагнул в темноту проема. Едва я переступил порог, как за моей спиной с грохотом захлопнулась тяжелая дверь. Лязгнул засов, отрезая меня от внешнего мира, от ветра, от Саши и от путей отхода.